Глава 13. Записано со слов боюнка Есть в Выры сокрытое место. Никто не знает, где оно, даже высшее. Хотя некоторые из них, те, что душами питаются, с удовольствием бы туда заглянули. Именно там, словно в чреве матери, обитают чистые души, которым в какой-то момент становится тесно и скучно. Тогда они снисходят к человеческому младенцу в момент рождения. После смерти душа освобождается от эмоций, мыслей, памяти, всего того, что получила вместе с жизненным опытом, и возвращается назад, в покой. Но не всегда. Если человек не закончил какие-то дела, не выполнил предназначение или не жаждет забвения, душа находит новое вместилище – «людское» или «сверхъестественное». А «доброе» это вместилище будет или «злое» зависит лишь от того, какой путь прошла душа до этого. Куда девается накопленный опыт и память, неизвестно. Возможно, они — основа самого вырая. Или лиловый туман. А может быть, сила? Это всего лишь сказка о душе, перерождении и связи между нами и вами. Никто не знает, как происходит на самом деле. Как видите, потусторонние существа тоже ищут ответы на вопросы бытия и так же, как и мы, пытаются понять законы мироздания. М.А. Бондаренко о сверхъестественных существах. Микроавтобусы подъехали к воротам утром. Но выходить из машин никто не спешил. а, Во-первых, хлестал дождь. А во-вторых, житомирцы не были в приречии целый год и, увидев состояние таможни, оставшейся позади, ожидали всего, чего угодно. Спустя несколько минут из первого автомобиля все же выбрался невысокий плотный мужчина в оранжевом дождевике и, перепрыгивая многочисленные лужи, зигзагами поскакал к воротам. Нажал на кнопку вызова — Ответа не дождался. Попытался найти какую-нибудь щель в заборе, потому что хотел заглянуть и выведать, куда все подевались. Щелей не было. Наконец заметил плакат с потекшими от дождя буквами. Прочитал написанное, а потом, что есть мочи, рванул назад, уже не обращая внимания на воду под ногами. Подбежав к машинам, внутренний полез, а суматошно замахал руками, предлагая спутникам выйти. «Пихалыч, что там?» Из замыкающей третьей машины выглянул ведьмак. Остальные тоже высунулись кто из окон, кто из дверей и тревожно уставились на главного. Даже Дмитрий, проводник, который вне вырыя обычно выглядел безучастным к окружающим, оторвался от созерцания дождевых капель на лобовом стекле. — Гнатушка, капец! — мужчина был в панике. — Там написано, что у них чума магично лютуя. Игнат Шевченко нахмурился, отчего стал выглядеть старше лет на десять, стрельнул черными, как кофе, глазами в сторону ворот И задумался. Люди занервничали еще больше, зашептались. Некоторые перешли на матерный язык. Из машин так никто и не выбрался, лишь несчастный Михалыч стоял снаружи, не обращая внимания на потоки воды, и ожидал, что скажет ведьмак. Из второго микроавтобуса высунулась разовощекая, большегрудая девушка. «Папа, а якщо Артем помер вже?» Можно я за Макара пиду? Михалыч задохнулся от возмущения. Непутевая младшая дочь, которую он таскал в приречи уже третий год, мечтала выйти замуж за житомирского жителя, обладавшего единственным достоинством, красивой внешностью, и совершенно игнорировала простого, наивного и такого положительного приреченского Семашка домовитого, а главное, холостого председателя сельсовета. То, что Артем Иванович тоже не обращал внимания на красавицу из Житомира, Михалыч в расчет не брал. «Я то дам, Макара, потим тим спасиби скажешь, дура!» Девушка обиженно надулась и спряталась в глубине автомобиля. «Так, — ожил, наконец, Шевченко, — я схожу к местной колдунье». «А у вас два варианта. Либо возвращаетесь домой — Дмитрий вас доведет, без проблем. Либо разбивайте лагерь здесь, но подальше от чистокола. Возможно, не все так плохо. Или наоборот, плохо. Тогда вместе уйдем». «Михалыч, давай от греха подальше. Домой воротимся», — предложил кто-то из караванщиков. Главный безмолвно зашевелил губами. Потом покачал головой и сказал... «Платите Игнату и Дмитро. С чего?» «Не, мы заплатимо», — торопливо заявил Михалыч, опасливо глянув на Игната. «А вид такой прогулянки? Краще да ему, а потом поторгуемо с прибытком», — став палатки. «Значит, договорились. Ждите здесь. Сначала все разузнать надо». Да, не забывайте за Димой приглядывать. Не в тумане, сами понимаете. Дмитрий страдал тяжелой формой аутизма, и если бы однажды по недосмотру матери не забрел в вырой, никто никогда не узнал бы, что он может быть совсем другим. Во-первых, мужчина вернулся домой. А во-вторых, когда любопытствующий Игнат затащил его в потусторонний мир уже целенаправленно... Дмитрий преобразился, в миг стал адекватным и приятным в общении человеком, прекрасно помнящим и осознающим свою жизнь. Кроме того, вырая лишь понятным ему способом он видел безопасные и кратчайшие пути до человеческих территорий, мог выстроить маршрут, глядя на бесполезную после катастрофы карту мира. А нечисть разбегалась, сверкая пятками, едва завидев Дмитрия на горизонте. Почему так происходило, он не знал. Как и Игнат. Да и Сычкова, которую оба уважали и считали очень грамотной колдуньей, терялась в догадках. К сожалению, вне вырыя Дима возвращался к своему обычному состоянию и требовал неустанного присмотра. Удостоверившись, что подопечные все сказанное приняли к сведению, Шевченко легко выпрыгнул из машины, привычно проверил наличие конденсаторов в карманах и зашагал по узкой лесной дороге, стелющейся вдоль чистокола. Он знал, что так можно дойти до дома ведьмы. Не слишком высокий, крепкий, но не массивный черноволосый колдун шел быстро. Казалось, дождь его не волновал, хотя с небес лить продолжало знатно. По правую руку шумел лес. Игнат знал, что приреченцы в одиночку стараются сюда не соваться, слишком близо к вырой. Да за одиннадцать лет здорово расплодились волки. Но кушать хотелось всем, поэтому люди все же собирались в группы от трех до десяти человек. Вооружались ведрами, корзинками, ружьями, арбалетами и шли добывать пропитание для семей в виде грибов, ягод и дичи. С левой стороны тянулся высокий чистокол, который в 500 метрах от ворот закончился. Случайные странники не догадывались, что забор вокруг приречья обманка, призванная отбить охоту бродить вокруг поселения без присмотра. Колючие густые, но вполне проходимые кусты шиповника весьма условно отделяли дикий лес от лугов и полей, окружавших деревеньки. Правда, когда из любопытства Игнат попытался сунуться в заросли, колючки легонько тряхнули его током. Хмыкнув, колдун потратил немного времени и понял, что кустики реагируют на его конденсаторы. Интересно, местные знают, что ведьма приспособила для их охраны растения из вырая. И как ей не надоело посадкой заниматься? Тут же несколько десятков километров получается. Поразмыслив, Шевченко решил, что Марина подрядила на эту работу нечисть. И поморщился, так как не очень хорошо понимал отношения белорусской коллеги с потусторонними существами. Сам он старался с ними не пересекаться, а сотрудничать с чертями и водяными для него было и вовсе неприемлемо. Когда за поворотом показался плетень, небо немного посветлело, а пелена дождя поредела. Игнат подошел к калитке и постучал. «Кто?» — многоголосо взревела охранная система. «Игнат Шевченко из Житомира», — покорно ответил ведьмак. Дверь прорычала. «Приложите палец к идентификатору!» Небольшая берестяная пластинка чуть выше дверной ручки изумрудно засветилась. Такого Игнат еще не видел. Пожав плечами, мужчина ткнул в предлагаемое место указательным пальцем. Ощутив легкий укол, отдернул руку. «Что за дела?» «Идентификация пройдена», — равнодушно ответил страж. «Для Игната Шевченко и Дмитрия Павлюка есть сообщение». Что-то щелкнуло, послышался голос Сычковой. «Игнат, здравствуй. Если ты здесь, значит, уже прочел объявление на воротах. У нас беда». «Лучше вам развернуться и уйти. Но я не отказалась бы от помощи. На всякий случай оставила напротив калитки безопасный проход в приречье. Он настроен исключительно на тебя. Присмотрись к шиповнику и увидишь. Иди в красноселье, к сельсовету». В сельсовете царила суета. Кто-то собирался в дозор, кто-то возвращался, чтобы перекусить и отдохнуть пару часов. Кроме дружинников, в охоте на чуму принимали участие и другие неравнодушные мужчины и женщины. Возможно, простым сельчанам удалось бы отсидеться в избах, но деревенская жизнь не предусматривает праздности. Коров и коз требовалось доить и выгонять на пастбище. Другие животные тоже хотели кушать. В большинстве домов отсутствовал водопровод и нужно было ходить к колодцам да и остальное хозяйство требовало неустанного внимания. Так что многие готовы были рисковать жизнью, лишь бы кошмар не коснулся их родных и закончился как можно быстрее. Люди активно прочесывали дворы, огороды и окрестности сел, пытаясь выследить чуму. Но та, словно понимая, что за ней ведется охота, не показывалась. Ни один подготовленный человек не услышал нежный голосок, окликающий по имени. Иногда у кого-нибудь начинала ныть татуировка, но неприятное ощущение очень быстро исчезало, словно нежить убегала, увидев защитника поселения. Возможно, она чувствовала угрозу. Все дружинники были вооружены арбалетами и осиновыми болтами, но точно никто не мог сказать. К сожалению, особых успехов не было. Чума косила целыми семьями. Всего за неделю погибло 280 человек из половиной тысяч. И такими темпами приречие могло опустить очень быстро. Абсолютно все знали, как вести себя в целях безопасности. Но чума все же умудрялась находить жертв. Ромушка с той первой чумной ночи ни разу не была в гостевом домике ведьмы. Спала урывками здесь же, в конторе, на продавленном диванчике, который стоял на втором этаже в малюсеньком кабинете. Остальное время Соня проводила на небольшой площади перед сельсоветом, клубом и давно закрытой церковью. Просматривала охотников за чумой. Во время дождя и зноя пряталась в брезентовом павильоне, который украшали логотипы компании, когда-то производившей газированные напитки и пиво. Этот навес хранился в клубе еще со старой эпохи. Силы катастрофически не хватало, но Марина старалась как можно чаще снабжать ученицу конденсаторами. Иногда к целительнице подходили и простые люди, почувствовавшие недомогание. Кривицкая укрывала тех, в ком замечала золотых возбудителей, защитным куполом и отправляла на фаб. Собака Сычковой не отходила от хромушки ни на шаг. Периодически прижималась лохматым боком, облизывала руки и вздыхала почти как человек. От этой безмолвной поддержки девушке становилось легче. Остальные приреченцы с опаской косились на Герду, она была очень большой. Такая собачка при желании могла откусить не то что руку, но и ногу. Кроме того, людям иногда казалось, что это животное понимает человеческую речь и вообще умнее некоторых двуногих. Возможно, так оно и было. Кто знает, как воспитывала ведьма свою питомицу. Правда, Герда агрессии не проявляла, вяло махала хвостом и с достоинством принимала угощение из чужих рук. Так что дальше настороженных взглядов дело не шло. Никто даже помыслить не мог обидеть зверя-колдуньи. Татьяна Бондаренко сбилась с ног. Вылечить своих пациентов она не могла, но старалась облегчить их последние часы жизни. Запасы снотворного, жаропонижающего и обезболивающего таяли, как снег, брошенный в костер. Как и у остальных жителей приречья, у нее было огромное хозяйство, которое хотело пить, кушать и доиться, а это отнимало много времени. Детей Бондаренко отправили подальше от больницы, в Яблоневку, Галине Коваль, и Таня переживала еще и из-за них. Максу досталась очень неприятная работа. Он вывозил из амбулатории умерших и сжигал их за околицей. Делать это нужно было быстро, едва тела начинали разлагаться, возбудители получали свободу и пытались переселиться в мелкие предметы, находившиеся рядом. Если кольцо, цепочка, очки находились непосредственно на трупе, то имелась большая вероятность заполучить на свою голову еще одну чуму. С теми, кто умер дома, поступали проще. Проведя определенный ритуал, сжигали вместе с хатой. Над деревнями все время висел запах дыма и горелой плоти. Максим осунулся, стал угрюмым и молчаливым, и его взгляд светлел лишь в присутствии Тани. Интеллигентный человек с трудом выносил погребальную функцию, но сбрасывать такой тяжелый груз на чужие плечи не собирался. Словом, Каждый занимался своим делом, поэтому на Марушкина обратили внимание не сразу. Помятый, лохматый Григорий протиснулся в фойе сельсовета, робко огляделся и замер у входной двери. «Вот это да! Вы что, помочь захотели?» Пробегавший мимо Слава пораженно застыл, увидев отчему бывшей одноклассницы. Мужчина вздрогнул, съежился и отрицательно покачал головой. «Шли бы домой тогда. Че здесь ползаете? Жить надоело?» Высказавшись, Коваль попытался прошмыгнуть мимо. Он только что закончил беседу с сельской администрацией и очень спешил назад, на поиски чумы. Но Марушкин, решившись, преградил путь. «Славик, слухай. Я знаю, что не до того. Но Ритка пропала моя. С концами!» Вячеслав остановился. Он не любил Марушкиных по тем же причинам, что и Марина, но в конце концов знал их с детства. Может, это самое заразилось? А вы прошляпили? Григорий пожал плечами. А давно пропало? Неделю назад. Как пошла на пропускник на работу, так и все. Коваль сделал стойку. Все еще непонятно было, как чума появилась на защищенной территории, но у Марины имелась теория, которая пока не подтверждалась. — А что ж вы раньше не спохватились? — Марушкин поморщился. — Так я думал, что она загуляла. Или в сарае, или еще где. А тут смотрю, жрачка совсем кончилась, воды в ведре нету. Вот я и того... «Этого?» «Так, дядя Гриша», — Вячеслав принял решение. «Идемте на второй этаж, разберемся». «Коваль, а на дежурство?» — крикнул Данила Молотов, молодой дружинник, курирующий расписание. «Отправь вместо меня кого-нибудь, я не могу сейчас». Как и до катастрофы, в этом кабинете располагался зал для совещаний. В центре стоял большой овальный стол которые слегка улучшили россыпью черных рун, призванных защитить от подслушивания. За столом могло поместиться двадцать человек. Обычно столько не набиралось, но здесь постоянно обсуждались насущные дела при речи, строились планы и озвучивались проблемы. «Марина Викторовна, ты не права!» «Рано или поздно мы ее поймаем, так что останавливаться не стоит», — важно сказал Симашка и повысил голос, заметив недовольные лица. «Я уверен, люди со мной согласятся». «Молчал бы ты, Иваныч. Сам бы побегал по полям да оврагам», — пробурчал участковый. «Вот именно. Ты поменьше бы командовал, раз не понимаешь», — устало потерла лоб колдунья. «Уже неделю охотимся за этой дрянью, а люди как умирали, так и умирают. Лучше узнай, сколько у нас картошки осталось. Мне кажется, нужно поехать по дворам и попросить продуктов. Дружинники не должны выходить за околицу на голодный желудок». Артем Семашко был единственным из присутствующих, кто не работал в поле. Во-первых, контролировал потоки информации, составлял расписание и следил, чтобы людей вовремя кормили. А во-вторых, он всегда отличался осторожностью. Кто-то мог бы назвать его трусоватым, но Артем Иванович себя таковым не считал. В конце концов, не всякий мог бы взвалить на себя такую ответственность, как систематизация общественной жизни на должности председателя сельсовета. Конечно, реальной власти, той, которая была сосредоточена в руках покойного Сергея Игнатьевича, у Симашка не было, в основном дела решала администрация. Старосты деревень, воевода, участковый, директор школы и ведьма. Но мужчина знал все обо всем на правах единственного в приречии бюрократа. А еще он выступал представителем поселения на встречах с официальными лицами, вроде Житомирского Михалча. Так что чужим он действительно казался самым главным. И очень расстраивался, когда свои намекали, или даже прямо говорили, что его должность, которая называется так красиво, на самом деле больше похожа на пост завхоза. В общем, Артем обиделся. «А что вы предлагаете тогда?» «Раз облава неэффективна, предложите альтернативу». «Не знаю я», — взорвалась женщина, выскочила из-за стола и принялась мерить комнату шагами. «Нет у меня описания поисковых заклятий, которыми я могу ее вычислить. А целительница только-только учиться начала. Через пару лет, может, она и сама нащупает нужное, но нам-то сейчас надо. Впрочем, есть один обряд» которые девушка могла бы потянуть, но нужно знать, кто именно превратился в чуму. Настройка идет не на нежить, а на личность, которая раньше принадлежала телу. «А если попросить этого?» Буревич поморщился и нехотя уточнил. «Ну, козлоногова Веню». «Не вариант», — покачал головой Денис Кириллович. «Да сядь ты уже, не маячь!» Ведьма послушалась и плюхнулась на стул, скрестив руки на груди. Воевода продолжил. Этот хитрец может такую плату за помощь потребовать, что при речи до скончания времен не разгребется. Я верно говорю, Марин. Колдунья отмахнулась. Вызывала уже. Но он категорически отказался помогать. Мол, нет у него полномочий, и зеленок маловато. Врал! Сто процентов. Но что я поделать могла? Даже отплата отказался, хотя я предлагала целую... Впрочем, неважно. Да еще и хихикал препротивно. Намекал, что у меня под носом новая проблема зреет. Решила не обострять. При Приречью только врага в лице свободного черта не хватало. А что он имел в виду? Какую новую проблему? Есть догадки? Сычкова ответить не успела. Скрипнула дверь, в кабинет ворвался Вячеслав и завопил. «Короче, Маня, есть новости. Возможно, я знаю, откуда чума взялась». Сидящие за столом выжидающие уставились на Коваля, а он обернулся и радостно сказал. «Дядь Гриш, заползай!» В кабинет осторожно зашел сельский алкоголик. Он немного трусил, видя самых влиятельных людей при речи в одном месте, но старался не подавать вида. А Слава бесцеремонно пихнул его в спину. — Ну, рассказывайте, каждая минута на счету. — Че рассказывать-то? Про Ритку? — Нет, про ети в вертолете. Конечно, про нее. — Ну так э, нечего рассказывать. Пошла утром на работу и больше не видел ее. Сегодня? Спросил Буревич. Да не, махнул рукой Марушкин. В ту среду. А пропала когда? Не знаю. Может позже? Марина растерянно смотрела на Григория. У нее не укладывалось в голове, как это целую неделю не замечать, что жены нет дома. А Буревич совершенно не удивился и спокойно спросил. Пил? Марушкин шмыгнул носом и молча уставился в окно. «Понятно», — вздохнул участковый. «Иди уж, мы разберемся». Мужчина опустил голову и вышел. «Ну, как оно вам?» Коваль подошел к столу, схватил графин, налил в стакан воды и одним махом его осушил. «Я прав или не прав?» «Вполне возможно». Марина задумчиво покрутила на пальце колечко конденсатор. Тетя Рита пропала в среду. Через день появились первые жертвы. Очень подозрительно. «Кстати, еще кое-что», — вспомнил Лешкевич. «Марушкина в то утро должна была вымыть баню и барак после чужаков. Но работу не сделала, послала всех и куда-то умотала. Дежурным самим пришлось все дезинфицировать». «Твою ж мать! Точно!» — Олег Александрович так резко вскочил, что его стул с грохотом упал. «Я вспомнил, где видел девчонку страницу На вашем выпускном!» Бывшие одноклассники и воевода непонимающе переглянулись. «Это Ира была! Ира Марушкина!» Дождь на время прекратился. Хромушка выбралась из-под навеса и с тоской огляделась. Герда, почувствовав настроение девушки, ткнулась холодным носом в ладонь. «Ничего, собачка, прорвемся!» Улыбка вышла натянутой. Мимо как раз проходил мрачный Бондаренко, ведя под узцы приземистую лошадку. На телеге лежал груз, четыре трупа из больницы. Софья помахала рукой, но биолог девушку даже не заметил. Разительный контраст между благополучным зажиточным поселением, в которое она попала в начале лета, и нынешней безнадегой, укутавшей деревни, ранил в самое сердце. В голове прочно обосновалась мысль, что будущего нет не только у приречья, но и у родника Веры, и у всего человечества в целом. Почувствовав, как глаза наполняются слезами, Хромушка стиснула зубы и приказала себе успокоиться. К тому же к ней направлялся черноволосый мужчина. Не стоило ведьме выставлять на показ свое состояние, чтобы не пугать людей еще больше. «Здравствуйте, девушка! Мне сказали, вы целитель?» Герда приветливо махнула хвостом. Она явно знала подошедшего. А вот Софья видела его впервые, хотя все дружинники и сельчане, участвующие в облаве, прошли через ее руки за эту неделю не один раз. «Здравствуйте. Недавно присоединились?» «Стойте прямо, это много времени не займет». Соня привычно сжала желудь, глаза ее зеленовато засветились. «Не надо, я не местный», — покачал головой мужчина. «Будем знакомы». «Шевченко, Игнат, колдун. Я Марину Викторовну ищу. Она здесь?» «Софья Кривицкая. Очень приятно. Глаза потухли. Не знаю, если честно. Наставница туда-сюда мотается. Чаще всего в здание залетает с другой стороны. В окно на втором этаже, чтобы время на лестницу не тратить. Хромушка не удивилась гостю. Она знала, что должен прийти караван из Житомира. И прекрасно помнила таможню. Желтая карточка до сих пор лежала в ее кармане. Значит, в поселение мог попасть только доброжелательный и адекватный человек или маг. «Думаю, дело не в лестнице. Марине тяжело смотреть в глаза приреченцам, ведь так? Я тут успел с людьми парой фраз перекинуться. Все так плохо?» Кривицкая не стала отвечать. В конце концов, она видела ведьмака впервые в жизни и не собиралась с ним откровенничать. Неловкое молчание прервала суета перед сельсоветом. Едва на улице появился Лишкевич, к нему подскочило несколько человек с вопросами. Воевода посторонился. На крыльцо вышли Коваль, Марина и Участковый. Шевченко вежливо улыбнулся Софье и направился к представителям администрации. «С подарыня Соня!» «Добрый день!» — тронула за рукав старушка. Целительница не знала ее по имени, лишь в лицо. «Я Машку провела!» «Молоко Зусим Кепское стало давать!» «Глянь, Калиласка, Может, хвороба напала?» «Уважаемая, простите, пожалуйста, но коровы магической чумой не болеют!» Кривицкая наблюдала, как мужчины приветствуют ведьмака, здороваясь с ним за руку, как замученная Марина улыбается и обнимает коллегу. Как коваль радостно лупит Игната по спине. На просительницу Софья не смотрела. «Да якая чума! Может, у ее мастит? Глянь, зеточка!» Бабушка отвела взгляд от крыльца целительница и мягко улыбнулась. «Я не ветеринар. Поставить диагноз коровке не смогу. Простите». Определенная категория старушек, наплевав на эпидемию, регулярно таскалась на пост Софьи. У них болели зубы, колени, спины, кашляли несушки и покрывались крапивницей козы. Благодаря этим визитам девушка наконец поняла – Почему наставница утверждала, что колдунам лучше жить чуть в стороне от поселения? Рыжая Машка безучастно жевала жвачку, не реагируя даже на Герду. Апсина заинтересованно принюхалась и попыталась дотянуться до вымени. Не прекращая жевать, корова легнула наглую собаку, та отскочила и оскалилась. Старушка обиженно поджала губы, но ничего не сказала. Дернула за поводок и потащила рогатую кормилицу прочь. Глядя на сгорбленную спину, Соня устыдилась. «Бабушка, подождите!» «Давайте попробуем. Вылечить точно не вылечу, но попробую поглядеть, что да как. Мне практика нужна, вдруг получится. И давайте вас посмотрю на всякий случай, вы же по улице прошлись, мало ли что». Владелица коровы засияла. «Мы очень рады, что вы дошли без потерь, но, как видите, нам не до гостей», — Буревич вздохнул. «Лучше бы вы домой отправились. Да, с Твырой, зимой сами наведаемся с ответным визитом, если выживем». «Понимаете, какая штука?» — Игнат вытащил из кармана пластиковую коробочку, достал из нее самокрутку, подкурил от пальца и затянулся. Увидев технику прикуривания, толпящиеся вокруг крыльца сельчане резко нашли другие занятия. Михалыч категорически отказался возвращаться. «Мы разбили лагерь за чистоколом. Люди ждут, когда у вас закончится эпидемия и вообще готовы помочь». Лешкевич поморщился. «Чем они помогут? Отвлекут чуму на себя?» «Олег прав. Лучше бы вам домой». Игнат ничего не ответил, лишь улыбнулся. «Ну, как хотите», — сдался воевода. «Только чтобы потом, без претензий». «А происходящее в поселении как-то связано с таможней, или это независимые друг от друга проблемы?» «Ты о чем?» — насторожилась ведьма. «Вы не знаете?» — удивился Шевченко, потом отрывисто спросил. «Викторовна, ты когда туда последний раз заглядывала?» Цычкова побледнела. «В прошлый понедельник свежину отвезла в счет оплаты. И в среду все было отлично. К нам как раз странники забрели. баба Ига их красными пропусками снабдила», добавил Лишкевич. «Игнат, не томи. У нас с этими чужаками связаны большие подозрения. Что с таможней?» — взмолилась Марина. Шевченко в последний раз затянулся, бросил окурок на землю, затоптал, наклонился, поднял остатки самокрутки, выбросил в ближайшие кусты. И только потом сказал «Лучше тебе, Марина Викторовна, самой все увидеть».